проявление психической энергии в экстатических состояниях. Описанное вами явление о неприятии девушкой никакой пищи, кроме воды, очень характерно для известной ступени религиозного экстаза. Именно при наличии экзальтированного состояния всякая пища вредна, так и во время открытия духовных центров возможно лишь очень легкая пища и в малом количестве. Нередко при этом бывают рвоты, ибо желудок не принимает никакого излишка. Все нервные центры настолько напряжены, что всякое перегружение приливом крови к ним может вызвать даже смерть. Года 4 или 5 тому назад в газетах и журналах много писалось о некой девушке, тоже крестьянке, уроженке Баварии по имени Тереза Ньюман, которая уже несколько лет как ничего не ела и лишь пила в малом количестве чистую воду. и при этом не теряла в весе. Но помимо этого замечательно то, что эта девушка ежегодно в дни Страстной недели переживает евангельские дни и крестные муки Христа. Всю Страстную неделю она находится в состоянии транса, в котором пересказывает все события и эпизоды, сопровождавшие осуждение и крестные муки Христа. Она описывает всё происходящее как очевидец, Причём говорит также и по арамейски, и передаёт на этом языке некоторые подслушанные диалоги и чувствования толпы. Описанный ею крест распятия соответствует тем римским крестам, которые по историческим данным действительно были тогда в употреблении, как орудия казни. Они совершенно не похожи на принятый в христианстве крест. В описании самого распятия у неё появляются на голове кровоточащие раны, как бы от уколов терний. Также открываются раны на руках и ступнях, и она испытывает страшные страдания. Конечно, комиссия врачей, духовных лиц и газетных репортёров и прочей посещали это чудо. Девушка всё время находится на попечении и под наблюдением доверенных лиц. но последние три года ничего о ней не пишут. Кажется, посещения и свидания с нею были запрещены после некоторых сделанных ее предсказаний. Если вас интересуют эти явления, то очень советую вам прочесть жизнеописание Екатерины Сиенской. Там вы найдете точно такие же факты. Таких субъектов, как упоминаемая вами Янина, нужно очень оберегать, оставлять их следовать своим путем. Такое устремление ничем насиловать нельзя. Подобные явления весьма полезны для людей науки, чтобы они еще раз могли убедиться в силе психической энергии, которая только своей мощью может питать физическое тело. Так духовные силы наглядно господствуют над физической. В этом доказательство и смысл таких проявлений или воплощений в как कखति रचन युमन